Глава девятая Я вот что думаю. Изрядно натерев висок, Паркер поднял красные глаза на напарницу. Завтра у нас как-никак праздник. День единства, и, зная нашего мэра и его отношение к правде, все жители Азиса узнают о пропаже. А нам, Паркер потянулся и сладко зевнул. Нужно быть начеку и внимательно высматривать тех, кто странно отреагирует на новость о пропаже. Что значит странно? Они что, по-твоему, должны потирать ручонки в стиле доктора зло? Вот и увидим завтра. А пока... Эх, я вздремну. Еще раз зевнув, Паркер вышел в коридор и направился к капсуле сна, в очередной раз мысленно похвалив себя за эту покупку. Да, конечно, спать в общих капсулах спальных блоков было дешевле. Но пока туда дойдешь, встретишь уйму людей. Нет уж... «Лучше спать здесь». Еще один зевок до хруста в челюсти. Страж вспомнил, как пришлось попотеть техникам, проводившим в зал правосудия отдельную линию высокоочищенного кислорода. Паркер нажал на кнопку, и дверь отъехала вправо, подсвечивая теплым сиреневым светом вход в капсулу сна. «Моя нора...» Никому не обращаясь, сказал страж и, включив краник с водородной кристаллической водой, прополоскал рот, одновременно освежив дыхание и избавив зубы от остатков пищи. Уму непостижимо, какая экономия. Залезая в нору, Паркер прокрутил в памяти истории попечителей о том, как люди прошлой эпохи водили приспособлением... Эм, как же его? Щеткой. Да, это вроде называлось щетка и расходовали уйму воды, не удосужившись закрыть кран во время чистки. Безрассудно и безответственно. Засыпание описывать бесполезно. Это как пытаться придать очертание ветру. Он просто есть. Так и с засыпанием в капсуле сна. Подача очищенного кислорода моментально отправляет в мир морфея. За доли секунды, перед тем, как сердечный ритм замедлился, а дыхание выровнялось, Паркер подумал, что было бы неплохо обновить картотеку снов. Ему в последнее время приелись прогулки по пустынному песочному пляжу. Мягкий оранжевый свет и пение птиц со впрыснутой смесью аммиачных безвредных паров выточили Паркера из сна. Голова была свежая, тело отдохнувшим. За каких-то 4 часа. Неплохо. Разработчик спальных капсул обещал видоизменить технологию и сократить сессию сна до трех часов. Ну, поживем, увидим. Вылезая из норы, страж поскреб щетину, вытащил катышек из пазухи глаза и, вытянув из отсека, пакетированные капсулы дневных витаминов закинул горсть в рот. Запил. Посмотрел на отражающую поверхность, разглядывая лицо. Повертел шеей, рассматривая шрам, идущий от подбородка до середины щеки почесал затылок. И чуть было не забыл посыпать порошок это облысения на макушку. Он вспомнил, как Свонг намекнула ему на это. Порошок пах ромашкой и чем-то еще не разобрать. От растираний пальцы Паркера лоснились маслом. Включился динамик, и голос диктора сообщил о времени начала праздника. Пожелал всем приятного дня и попросил не опаздывать. Паркер сверился с часами, с которыми он не расставался даже во сне. Их ему подарил старший попечитель, сняв собственной руки. Ремешок слегка разносился, стерся по краям, но циферблат, он аккуратно постучал по купольной прозрачной крышке, работал как надо. Стрелка отсчитывала свои секунды. Спеша в зал объявлений, Паркер, не церемонясь, протискивался вперед, расталкивая граждан плечами. Все люди стояли упорядоченно, аккуратно, но чтобы пройти в ложу, пришлось срезать. Тут плечи Паркера и пригодились. Высокие потолки, увешанные серебристыми гирляндами, тянулись от одной колонны до другой. Тут воздух был разряженный, отчего щекотало в носу, и температура держалась ниже обычного. Техники молодцы и тут на славу потрудились». «В зале никогда не встретишь зевавшего или уткнувшегося в свой коммуникатор». Тук-тук! Постукивание пальцем по микрофону привлекло всеобщее внимание. Ну вот, Паркер немного не успел в ложу, заняв место по правую руку от мэра. «Рад вас приветствовать!» Хлопки волной прокатились по всему залу. Мэр обернулся и кивнул Паркеру, а затем снова обратился к микрофону. «В этот особенный день...» Когда мы уже 70 лет живем в полной гармонии и процветании, я хотел бы выразить благодарность всем и каждому. Где черти носит свонг? Паркер сканировал лица людей оазиса, скользя по диагонали, не в ее манере опаздывать. Пройдя к последней колонии, он увидел пристройку, оставленную малярами, на которую прямо сейчас взбиралась свонг. «Вы знаете, что только единство позволяет нам жить в согласии с окружающими и с самими собой», продолжал свою привычную речь мэр. Впрочем, слова из года в год не менялись. Вот она, стабильность в чистом виде. Раз все хорошо, зачем что-то менять? Но тут, когда Паркеру уже наскучило просто так мазать взглядом лица оазиса, мэр заговорил о пропаже книг, решив однако утаить, какие именно книги украли. Это было в духе мэра, лозунгом которого было «Говори правду» или «Полуправду». Что ж, и «Полуправда» звучала лучше, чем ложь с добрыми намерениями. Я бы попросил каждого из вас прямо сейчас сообщить о том, кто мог по ошибке взять книги. «По ошибке?» — Паркер невольно скривил лицо. «Толпа зароптала, загудела, как поднятая шерсть испуганной кошки». Каждый из членов общества зашушукался. И только в одном месте, которое отлично просматривалось с ложи, началась толкотня. Бросив взгляд на напарницу, он увидел прыгающую в толпу свонг. Чёрт!